Глава третья. Наверное, пришла пора объяснить, каким образом я стала сотрудником дизайнерского бюро Нины Феликсовны Зуевой. Не так давно я, поддавшись на уговоры своей подруги Иры Звягиной, дала согласие поучаствовать в одном телешоу. Ситуация, о которой вспоминает Лампа, описана в книге Дарьи Донцовой «Огнетушитель Прометея». Что из этого получилось, рассказывать не хочется, но в процессе подготовки к съемкам я познакомилась с милой женщиной-костюмером Еленой Гвоздевой. Недавно Лена приехала поздно вечером ко мне домой и попросила помочь, как она сказала, «интеллигентной девушке, которая оказалась в беде». Сначала Леночка упорно не называла имени бедняжки, говорила о ней в третьем лице, но потом расплакалась и выложила всю правду. «У Гвоздевой есть дочка, обожаемая Настенька». Матерью Лена стала, едва закончив школу, и хотя родители с пеной рта уговаривали ее отказаться от ребенка, забрала его домой. Семья Гвоздевых жила в крошечной трешке. В одной комнате ютились старшая сестра Лены с мужем и сынишкой, во второй проживали бабушка с дедушкой, а Елена обитала вместе с родителями в третьей. Кухня у них была пятиметровая, санузел совмещенный, прихожая отсутствовала. Ее заменял, 30 сантиметровый коридорчик и холл размером с десертную тарелку, куда выходят двери всех комнат. Понимаете, как гвозди вы обрадовались появлению в их рядах нового члена семьи, постоянно днем и ночью отчаянно орущего. Выстроившись как немецкие псы рыцари свиньей, родичи пошли в атаку на вчерашнюю школьницу, Они говорили о необходимости получить высшее образование, о тесноте жилья и больших расходах, связанных с воспитанием чада, об отсутствии у Леночки работы, о диабете бабушки, гипертонии дедушки, вечных скандалах в семье старшей сестры, и в один голос твердили. Девочке будет лучше в приюте, и ее оттуда непременно возьмут обеспеченные люди. А ты, став постарше, выйдешь замуж и родишь себе в законном браке другого ребеночка. Не надо воспитывать ублюдка, которого по глупости произвела на свет невесть от кого. Бедная Лена пару месяцев молча слушала эти песни, а потом взорвалась и высказала близким все, что думала. Мол, диабет у бабушки от бесконечного обжорства, гипертонию дедушка заработал запоями, с мужем сестра живет плохо, потому что она по характеру шотландская волынка. Но дед с утра до вечера. А квартира у них маленькая из-за отца, просадившего в игральных автоматах деньги, вырученные от продаж жилплощади его покойной матери, на которой вы планировали расшириться. «Младенец не виноват в несчастьях семьи». Разразился феерический скандал, в процессе которого мать прокляла дочь, а отец вышвырнул Лену на улицу вместе с отчаянно вопящим кульком, выкрикнув на прощание «Доброе напутствие!» «Сдохнешь под забором! Домой не возвращайся!» Но Леночка не умерла. Она, правда, так и не получила высшее образование, но вышла удачно замуж за Никиту Мельникова. Супруг работал на телевидении и пристроил туда же жену костюмером. Никита любил крохотную Настеньку, баловал своих женщин, но, к сожалению, будучи на 30 лет старше Лены, умер на седьмом году брака. В наследство Лене достались две квартиры и небольшая дачка. Гвоздева после похорон Никиты не впала в уныние, стала пахать на нескольких программах, пыталась заработать где могла, обеспечивала любимую дочку, возила ее на море, покупала ей одежду, красивые игрушки, считала Настю лучшим ребенком на свете, а когда та перешла в пятый класс, начала собирать деньги на ее высшее образование. Лене самой не удалось получить диплом, но ее любимая Настюша обязательно должна поступить в институт. Годы, когда дочка ходила в школу, были для Гвоздева, и, несмотря на материальные трудности, очень счастливыми. А потом богиня судьбы, видимо, решила, хватит приносить Елене пирожные со взбитыми сливками на блюдечке, надо добавить к ним немного сапожного крема. Елена прервала рассказ, достала из спортмана фото и положила на стол. «Смотри, это Настюша, снимок сделан пару месяцев назад, правда, она на редкость хороша собой». «Красавица» покривила я душой, разглядывая самое заурядное лицо и думая, что девушка с такой внешностью сольется с толпой. Гвоздева погладила фото рукой и продолжила свою историю. В шестнадцать лет Настя связалась с плохой компанией и пошла по кривой дорожке. Слава богу, девочка не пристрастилась ни к алкоголю, ни к наркотикам, не стала проституткой, не заболела спидом. Она просто влюбилась в красавца, цыгана, Костю Леонова, промышлявшего воровством привела парня в родной дом и стала его верной помощницей. Бедная Лена, больше всего на свете не хотевшая походить на свою мать, некогда вытурившую ее из дома, вытерпела все. Приезд к ней в квартиру табора, костю разгуливавшего по квартире почти голым, вечно пустую коробочку в комоде, куда костюмерша аккуратно складывала заработанные деньги, табачный дым, плотно из завеса висевший теперь в двушке, Истеричные вопли Насти, «Мама, ты обязана подружиться с Костей, мне плохо от того, что два дорогих мне человека не могут найти общий язык». Сцепив зубы, Лена говорила себе, «У девочки любовь, но через пару лет чувство пройдет, и все изменится. Если я сейчас буду протестовать, скажу, Настя, это моя квартира, пусть твой хахаль...» «Ведет себя прилично, она оскорбится, и наши отношения станут враждебными. Ничего, потерплю, зато дочка будет любить меня по-настоящему». Может, так бы оно и было, но однажды Настя не вернулась домой, а вскоре Гвоздевой позвонили из полиции и сообщили об аресте ее дочери. Та пыталась вынести из бутика дорогую одежду, забыв заплатить за нее на кассе. Едва за Настя захлопнулась дверь камеры следственного изолятора, Костя испарился. Покидая квартиру Лены, цыган прихватил не только свое имущество. Однако Гвоздева не расстроилась, лишившись любимых вещей. Она решила, слава богу, мерзкий мужик исчез. Теперь Настя узнает ему цену, и все будет хорошо. Надо только нанять ушлого адвоката, чтобы вызволить дочь из беды и забыть этот кошмар. К сожалению, Настеньке на момент кражи уже исполнилось восемнадцать, юрист, которого посоветовали лени и приятельница, оказался неопытным, а судья вела себя на процессе как злобный, давно не кормленный носорог. Наивная мать полагала, что Настю освободят прямо в зале суда. Но разве вина дочки так уж велика? Она никого не убила, не ранила, не изнасиловала, не нападала на людей с ножом, просто надев на себя неоплаченные шмотки, попыталась выскользнуть на улицу. «За это не следует сажать за решетку, хватит штрафа и общественных работ. Ну пусть Насте прикажут год бесплатно убирать тот бутик, она тут же возьмется за тряпку». Девушка давно раскаялась, горько рыдает на скамье подсудимых и на все вопросы отвечает фразами. «Ой, простите меня, я больше никогда не буду. Никогда, никогда. Я не хотела. Я случайно». Лена была совершенно уверена, что после оглашения приговора увезет дочку домой даже купила обожаемый Настюшей торт, полет и поставила его в холодильник. Поэтому после слов судьи «Приговаривается к четырем годам лишения свободы» Гвоздева онемела. Настенька закричала «Мама, помоги, сделай что-нибудь, иначе я повешусь». А Лена не могла даже моргнуть. «Четыре года? За попытку унести джинсы и топик? Такое возможно?» Настя отсидела не весь срок. Ее выпустили по УДО. Условно досрочное освобождение лица, совершившие преступление небольшой средней тяжести, верхний предел срока заключения 5 лет, могут выйти на волю, отсидев не менее 1 трети срока. Если преступление тяжкое, отбыть следует не менее половины срока, а при особо тяжком две трети. Дочь вернулась домой, и у Лены при взгляде на нее сжималось сердце. Веселая, активная, энергичная, шебутная Настенька превратилась в молчаливое, испуганное существо, покорно произносящее. «Как хочешь, мама, так и сделаю». Мать упросила дочь поступить на заочное отделение факультета журналистики и сказала ей, «Никому не рассказывай о том, что сидела. Начинай жизнь с чистого листа, учись, получай диплом». «Как хочешь, мама, так я и сделаю», – стандартно отреагировала Анастасия. Костюмерша надеялась, что Настюша заведет хороших друзей, Оживет, снова научится смеяться. Но дочка никуда из дома не выходила. Лишь раз в неделю ездила в институт, сдавала выполненное задание. Все остальное время она сидела в квартире. «Ей надо пойти на работу», — решила Лена, и попыталась пристроить дочку на свой телеканал администратором. Но в отделе кадров, увидев отметку об условно-досрочном освобождении, мигом соврали. «У нас вакансий нет». Не взяли Настю и в риэлторское агентство, страховую компанию, косметическую ферму, распространяющую товар через сеть агентов. Мать почти впала в отчаяние, и тут вдруг в одно из шоу, где Лена работает костюмершей, в качестве гости пришла известная правозащитница, основатель и руководитель фонда Новая жизнь Нина Феликсовна Зуева. Она была очень откровенно с ведущим, рассказала свою биографию. «Когда мне исполнилось 18 лет, я тяжело заболела туберкулезом. Непонятно, где подцепив заразу, и попала сначала в больницу, потом в санаторий. В общей сложности период лечения длился около двух лет. В палате я познакомилась с Наташей, бывшей заключенной. Мы были почти ровесницы, но как разнились наши судьбы». Ната по глупости утащила у женщины кошелек, за что ей дали восемь лет. На зоне девушка заразилась палочкой Коха и была отправлена в больницу. После выписки из санатория мы с Наташей продолжали. Дружить, и я знала, как тяжело ей приходится, своей квартиры нет. Нигде бывшую зечку на работу не принимают. Наташа пыталась выжить, а потом сломалась и покончила с собой. Я же поклялась, что в память о ней буду помогать самым отверженным гражданам страны. «Почти 10 лет назад я организовала фонд, который поддерживает заключенных, вышедших на свободу. К сожалению, мы не можем протянуть руку помощи всем. Наши возможности пока ограничены, и сейчас принимаем к себе только тех, у кого нет родственников и жилья. Кроме того, человек должен сам хотеть изменить свою судьбу и быть готовым много работать и упорно учиться». «Те, кто попадает под эгиду фонда, получают комнату в Доме доброй надежды, так мы и называем наше общежитие, работу, питание одежду. А в перспективе, если попечительский совет увидит, что человек действительно покончил с криминальным прошлым, готов к нормальной самостоятельной жизни, стремится стать достойным членом общества, у него появится шанс получить с нашей помощью свою квартиру». Лена выслушала выступление Зуевой, подождала, пока она отправится в гримерку переодеваться и бросилась за ней.